который из трех старая, но вечно новая история. На террасе роскошной старинной дачи статской советницы Марии Иванны Лангер стояли дочь Марии Иванны Надя и сынок известного московского коммерсанта Иван Гаврилович. Вечер был великолепный. Будь я мастер описывать природу, я описал бы и луну, которая ласково глядела из-за тучек и обливала своим хорошим светом лес, дачу, Надина личика. Описал бы и тихий шепот деревьев, и песни соловья, и чуть слышный плеск фонтанчика. Надя стояла, опершись коленом о край кресла, и, держась рукой за перила. Глаза ее, томные, бархатные, глубокие, глядели неподвижно в темную зеленую чащу. На бледном, освещенном луной личке играли темные тени, пятнышки. Это румянец. Иван Гаврилович стоял позади нее и нервно дрожащей рукой пощипывал свою жидкую бородку.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 Глаза его маленькие, узкие, точно у молодого котенка, вопросительно глядели на Надю. «Вы извините меня», — говорил он, заикаясь, судорожно вздыхая и повторяясь, — «извините меня, что я рассказываю вам про свои чувства, но я вас так полюбил, что даже не знаю, в своем ли я уме нахожусь или нет». Вроде мои такие чувства к вам, что и выразить этого невозможно. Я, Надежда Петровна, как только вас увидал, так сразу и втюрился, полюбил. То есть, вы извините меня, конечно, но ведь. Пауза. Приятная ночь погода. Да, погода великолепная. И при такой самой природе. Как приятно, знаете ли, любить такую приятную особу, как вы. Но я несчастлив. Иван Гаврилович вздохнул и дернул себя за бородку. Очень несчастлив -с. Я вас люблю, страдаю, а вы... Мне что, вы можете чувствовать ко мне чувства? Вы образованы, ученые, все по-благородному, а я... Я купеческого звания, и больше ничего. Как есть ничего, денег-то много. Но что толку с тех денег, если нет настоящего счастья? Без счастья с этими самыми деньгами одно только каянство. Да пустоцвет. Ешь хорошо, ну, пешком не ходишь. Пустая жизнь, Надежда Петровна. Ну? Ничего-с.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 Страдал. Ну что, ежели она откажет, думалось ему, эта невеселая дума морозом резала по его широкой спине. Сделайте милость, Надежда Петровна, проговорил он, не терзайте мою душу, ведь я, ежели лезу к вам, то от любви, потому. Пауза. Ежели — Пауза. — Ежели вы не ответите мне, ты хочу умирай. Надя повернула свое лицо к Ивану Гавриловичу и улыбнулась. Она протянула ему свою руку и сговорила голосом, который прозвучал в ушах московского коммерсанта песню сирены. — Очень вам благодарна, Иван Гаврилович.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 На этой просике ожидал ее друг ее детства, молодой человек лет двадцати шести, барон Владимир Штраль. Штраль — миленький толстенький немец-карапузик с уже заметной плешью на голове. Он в этом году кончил курс в университете и едет в свое харьковское имение и пришел в последний раз проститься. Он был слегка пьян, и, полулёжа на скамье, насвистывал стрелочка. Надя подбежала к нему, и, тяжело дышащая, утомлённая бегом, повисла на его шее. Звонко хохочая, теребя его за шею, за волосы и воротник, она осыпала его жирное, потное лицо поцелуями. — Я тебя уже целый час жду, — сказал барон, обнимая ее за талию. — Ну что, здоров? — Здоров.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 Что ж, как? Когда свадьба? Барон поморщился. Ты опять о том же сказал он. Ведь я тебе еще вчера дал положительный ответ. Мне какой свадьбе не может быть и речи. Я тебе еще вчера сказал. Зачем заводить разговор о том, что же тысячу раз был пересказан? Ну, воля. Должны наши отношения чем-нибудь кончиться? Как ты это не поймешь? Ведь должны? Должны. Но не свадьбой. Ты один, повторяю я в сотый раз, наивно, как трехлетнее дитя. Наивность к лицу хорошеньким женщинам. Но не в данном случае, душа моя. Не хочешь жениться, значит. Не хочешь. Ты говори прямо, бессовестная твоя душа, говори прямо, не хочешь? Не хочу. С какой стати я буду себе портить карьеру? Я люблю тебя, но ты ведь сгубишь меня, если я на тебе женюсь. Ты мне не дашь ни состояния, ни имени. Женить бы должна, мой друг, быть половиной карьеры, а ты? Плакать нечего, надо рассуждать здраво. Браки по любви никогда не бывают счастливы и оканчивается обыкновенно пуфом. Лжешь! Ты лжешь, вот что! Женись, а потом с голоду умирай, нищих плоди. Рассуждать нужно! А чего ты тогда не рассуждал, помнишь? Ты тогда дал мне честное слово, что ты на меня женишься, ведь дал? Дал. Но теперь изменились мои планы. Ведь ты не выйдешь за бедного человека. Зачем же ты заставляешь меня жениться на бедной? Я не имею желания поступить с собой по-свински. У меня есть будущее, за которое я должен ответить пред своей совестью». Надя утерла платком глаза и вдруг неожиданно, нечаянно бросилась опять на шею к православному немцу.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 Не захочет жениться. Вот негодяй. Дура была я в тот вечер. Не поддайся я ему тогда. Теперь бы не было надобности унижаться перед этой. Немчурой. Прийдя во двор дачи, Надя не пошла в комнаты. Она походила по двору и остановилась у одного слабо освещенного окна. Окно это выходило из комнаты, в которой обитала. На летнем положении молодая, только что выпущенная из консерватории, первая скрипка — Митя Гусев. Надя начала глядеть в окно. Митя, плечистый и курчавый блондин, недурной собой, был дома. Он без сертука и жилетки лежал на кровати и читал роман. Надя постояла, подумала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 — сказала она. — Не пишите мне, голубчик, любовных писем. Пожалуйста, не пишите. Не любите меня и не говорите мне, что вы меня любите. Слезы сверкнули на глазах Нади и полились струей по щекам, по рукам. Слезы были самые настоящие, горючие, крупные. — Не любите меня, Дмитрий! Не играйте для меня на скрипке. Я гадкая, противная, нехорошая. Я такая которую нужно презирать, ненавидеть, бить. Надя зарыдала и положила свою головку на грудь Мити. "Я самая гадкая, и мысли мои гадкие, и сердце". Митя растерялся, забормотал какую-то ерунду и поцеловал Надю в голову. "Вы добрый, хороший. Я, честное слово, люблю вас. Ну, а вы не любите меня. Я люблю больше всего на свете деньги, наряды, коляски". Я умираю, когда думаю, что у меня нет денег. Я мерзкая, эгоистка. Не любите, душечка Дмитрий Иванович. Не пишите мне писем. Я выхожу замуж за Гаврилыча. Видите, какая я. А вы еще любите меня. Прощайте. Я вас буду любить и замужем. Прощайте, Митя. Надя быстро обняла гусева, быстро поцеловала его в шею,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 — она хорошая, благородная, — говорил отец, — советник дочь, да и красавица. Одна только беда — фамилия у нее немецкая. Подумают люди, что ты на немке женился.